Глава 6. Март-апрель 1766 года. Нижний Новгород. Российская империя. Резкий толчок больно отдался в плечо, заставив меня выйти из дремы. Дорога вполне себе приемлема и отличается от летних колдобин в лучшую сторону. Можно спокойно ездить, пока не сошел снег. С учетом моего весьма удобного воска с печкой и удобными сиденьями, конечно, а вот летом вас не спасут никакие подушки. Когда карету изрядно раскачивает и подбрасывает на каждой кочке, ты думаешь только о следующей остановке, где можно размять ноги со спиной. Ну и зимой хватает кочек с ямами. Тем более, что снег уже сходит, а дорога изрядно изъежена. Вот наш вазок и тряхнул на какой-то неровности. Мне немного мешают недавно зажившие раны. Крузы вообще настаивал на отмене путешествия, что немыслимо, ведь оно так долго готовилось. А еще есть дела на юге, требующие моего присутствия. Поэтому пришлось настоять на своем. Смотрю на встрепенувшегося немца, который решил сопровождать меня, не слушая никаких возражений. Карл Федорович до конца запрещал нам двигаться, пока плечо не начало заживать. Кстати, доктор едет со мной в повозке, не оставляя без пригляда, что весьма разумно, ведь рано продолжает беспокоить. В результате покушения больше всего пострадала ключица, куда пришелся самый неприятный удар. Хорошо, что по настоянию Дона Алонса я ношу кольчугу, иначе все могло закончиться печальнее. Первый выпад пришелся вскользь, а вот вторым ударом преступник умудрился попасть в незащищенную часть из-за съехавшей кольчуги. Третий удар был не опасным, а далее злоумышленника сбили с ног, отняв оружие. Кот воска успокоился, став более мерным. Топот лошадей и скрип снега особо не беспокоил, и я закрыл глаза, погружаясь в привычную дрему. Спать при движении сложно, зато удобно подумать. Вот мои мысли вернулись на полтора месяца назад. На четвертый день после ранения я почувствовал себя немного лучше. Крузы придерживался нового мнения, но даже строгий доктор не смог сдержать поток людей, желающих увидеть своего императора. Первыми в мою спальню ворвались братья, сестры и отец. Все были рады, хотя Лиза с Катей не могли сдержать слез. Но Карла Федоровича рыдания не меня разжалобить. Впрочем, на него не действуют и чины посетителей. Вслед за семьей у меня побывала «Шестерка», «Алонсо», «Шишковский», «Теплов», главы коллегии и генералы. Все гости получили немного времени, а затем были изгнаны раздраженным немцам. Для остальных вход остался закрытым. «Вы еще слишком слабы. Потеряно много крови. Сейчас вам необходим покой никаких разговоров. Спите, ешьте, пейте на иначе откуда взять силы?» Круза присек мои вялой попытки возразить, что несколько лишних минут общения с семьей не навредят. Далее он строго взглянул на кивающих по Санисимом, с Анисимом, выполняющих обязанности сиделок. Оба слуги поддержали доктора и заверили, что никого более не пустят. Я же немного поворчал и не заметил, как уснул. А далее несколько дней просто выпали из моей жизни. По словам доктора, виновата лихорадка, наступившая совершенно неожиданно. Он грешным делом подумал, что это конец. Приходил даже священник и причастивший мое полуживое тело. что творилось за стенами спальни дворца, тайна неведомая. Затем я вдруг очнулся, поняв, что умирать еще рано. Еще два дня Круза поил меня бульоном, требовал больше спать и запрещал общение. Но потихоньку уступил моему желанию услышать свежие новости. Именно подавшую часть происходящего в столице мне рассказали слуги. Только хочется подробностей. Поэтому Шишковский с дона Алонсо первыми получили право на доклад. Нападавшим оказался Петр Бутурлин, сын казненного фельдмаршала, сбежавший из штрафного батальона. «Зря я послушал шестерку не сосла мятежников в Сибирь. Но с учетом родственных связей арестанта мне просто не дали довести расправу до финала. Ведь Петр женат на Марии Воронцовой, сестры Дашковой и кузины Анны. Многовато представителей этой фамилии в моей жизни, вам не кажется?» Ведь есть еще обиженный Роман и Иван Воронцовый. Последний сослан в Имению, уплатив немалый штраф, так как заподозрен в связи с Орловыми, хотя и находился в отставке. Но Иван замаран в перевороте, свергнувшим Петра, и дружил с покойным фаворитом. Меньше меня волнует средний брат Михаил, отец Ани, сильно сдавший после смерти дочери и удалившийся в имение. И ведь подобных персон хватает. Попробую разберечь его у них на уме пока меня спасает жирный кусок брошенной шестерки и их союзникам. Только надолго их не хватит, я ведь скупно чины и прочие подарки, зато весьма требователен. Забавно, но несостоявшийся убийца связан с масонами, являясь ярым сторонником Елагина. Мы с Шишковским решили воспользоваться удобным случаем и разгромить остатки ордена в России. Тем более, что те же Чернышовы сразу отдалились от каменщиков, как и многие другие вельможи. Чего говорить, даже Панин прибежал на аудиенцию, находясь в состоянии крайнего испуга. Он подумал, что его могут заподозрить, как близкого знакомого Бутурлина. В высшем свете произошел жуткий переполох. Ведь многие персоны, связанные с вольными каменщиками, или из-за любопытства участвовали в их собраниях. И опасения знати вполне оправданы, ведь Елагины и еще нескольких фанатичных приверженцев иностранного учения быстренько отправили в Сибирь. И если я не стану обращать внимание на оставшихся масонов, то у них достаточно врагов и недоброжелателей. Даже среди моего нынешнего ближнего круга сформировалось три группировки, которые пытаются интриговать друг против друга. Чего уж говорить об остальных. Ведь еще достаточно должностей в коллегии, губерниях и гвардии, куда соратники не прочь поставить своих людей. А для этого необходимо освободить занятые места. В общем, грызня у трона продолжается. Но я не позволил сводить счеты а создал комиссию во главе с генерал-прокурором Александром Голицыным. Князь страниц придворной жизни, ни в какие альянсы не входит и сосредоточен на работе. Еще ему более или менее доверяют все стороны, что немаловажно. До моего отъезда следствие не закончилось, ведь всплыло немало любопытных подробностей о деятельности масонов в России. Потому я решил не торопиться и одним махом избавиться от столь вредоносного явления. Заодно присмиреют другие кружки и общества, зародившиеся под воздействием работ Вольтера с Монтескьо. Они начали плодиться еще при Петре III, но особой угрозы не представляли, поэтому Екатерина их и не трогала. Только я придерживаюсь иного мнения. Подобные увлечения влияют на мировоззрение образованной части общества, и человеку очень легко стать адептом вроде как прогрессивного философского течения. Корень зла подобных увлечений кроется в разрушении восприятия привычного мира у русской знати образованных людей. Они становятся заложниками своих постулатов, обычно теоретических и утопических. При этом сознание части общества потихоньку меняется, пока оно не становится чуждым собственной стране. Мол, Россия варварская, отстала и вообще тюрьма народов, а Европа просто светоч благородства и прогресса. То, что у нас совершенно разная история, обычаи и мировосприятия, никого не волнует. И чем дальше образованная часть публики поддается заблуждению, тем тяжелее ее приводить в сознание. Это не я такой умный, просто мысли майора. Наставник являлся убежденным монархистом и сторонником империи, при этом признавал, что русская аристократия вырождается. А уже в следующем веке она станет особой кастой, не имеющей никакого отношения к обычным русским людям. При этом весомая часть знать позабудет о своем предназначении – служить империи. Сейчас же можно остановить начавшееся разложение. Ведь наши дворяне в первую очередь русские, нежели европейцы, даже если их фамилии Гордон, Миних или Остерман. Нельзя дать заразе распространиться на умы большинства. Потому я и хожу в кафтане русского покроя, который начали носить дворяне. То же самое касается наших сказок и иной литературы, печатающейся в больших количествах. Правда, здесь помогло увлечение королевы Пруссии и выпуск книг на немецком, а далее французском. Зато люди гордятся, что нашу литературу читают в Европе. Вроде мелочи, но они сильно влияют на умы образованной публики. Вот и кружки мы будем менять. Я уже попросил Щербатова с соратниками придумать что-то в противовес европейскому влиянию. Ордена и тайны общества нам не нужны. Это должен быть открытый союз людей, объединенных общей идеей, как обустроить Россию. Ведь многие дворяне жертвуют деньги на благотворительность, открывают художественные школы или театры. Надо только их объединить и показать правильное направление, благо у нас хватает людей, переживающих за будущее Родины. Возок снова дернулся, а я, сморщившись от боли, открыл глаза. Крузо уже не дремал. «Вам больно? Предлагаю остановить караван, дабы я проверил повязку», решительно произнес доктор. «Зря вы меня не послушали и слишком рано выдвинулись в путь». Смотрю в окошко, где лесная чаща сменилась полями. Значит, скоро подъезжаем к последней остановке перед Нижним Новгородом. В Владимир мы проскочили почти незаметно, если так можно назвать, трехдневную остановку. Пришлось отстоять молебен в Успенском соборе, показаться восторженной толпе народа, принять участие в приеме и встретиться с местным дворянством. Ведь в город съехало немало людей, которых нельзя обижать. В любом случае, повозки требовали небольшого ремонта, поэтому я особо не тяготился подобным времяпровождением но уделять каждому городу более трех дней просто расточительно. Думаю, такой честью удостоится только Нижний Новгород, Казань и Астрахань. В любом случае, нам еще ждать ледоход и начало судоходства, поэтому в главном торговом городе Поволжья придется задержаться. Что мне и нужно, ведь там должно произойти множество встреч. Все хорошо, Ирана не кровоточит. Осталось не более часа, вот доедем и проверите повязку. Лучше расскажите, как идут дела с прививкой. Услышав вопрос, немец тут же подобрался и улыбнулся. Мы обсуждали ведущиеся работы перед отъездом. Карл Федорович тогда попросил еще время. Вчера же ему доставили большой пакет, в изучении которого он провел весь вечер и сегодняшнее утро. Судя по всему, это тот самый доклад, который он ждал с нетерпением. Удивительно, но вы оказались правы. Все добровольцы выжили после внесения им на ранки содержимого гнойников, взятых у коров. Люди достаточно легко переболели недугом, похожим на оспу. Также пришли наблюдения двух моих коллег. Крестьянки, которые постоянно доют коров, не подвержены этому страшному заболеванию. Скорее всего, они ранее заразились от животных, переболели, и человеческая болезнь им уже не страшна. Это невероятно, воскликнул Круза, не сдержав чувств. Вы понимаете, что это значит? Да, спокойно отвечая возбужденному собеседнику. Мы сможем постепенно привить всех жителей России, спасти сотни тысяч людей которые, в свою очередь, родят миллионы подданных. А это дополнительные подати, солдаты и возможность заселять новые земли, которые Россия отобьет у Крыма и других магометан. С учетом продвижения гигиены среди простолюдинов нам удастся спасти еще больше народу. Плохо, что прожект растянется на два десятилетия, если не три. Сейчас мы просто не можем помочь всем, да и многие крестьяне будут противиться лечению. Хорошо, что начала работать медицинская типография с лубками, объясняющим необходимость пить кипяченую воду и чаще мыться. Думаю, через год уже будет результат и смертность снизится. Может, со временем удастся убедить народ в необходимости прививок. Круза аж поперхнулся от удивления. Ему притит столь практичный подход. Ибо речь о великом открытии, что и подтвердили его слова. Но ведь это величайшее свершение и помощь всему человечеству, и почему нельзя ускорить прививание всех жителей империи? Все-таки далек немец от жизни простых людей, хоть и живет в России более 15 лет. Потому что у нас огромная страна, а еще большей части дворян плевать на своих крестьян, коих они воспринимают как говорящий скот. Отвечаю, с трудом сдерживая раздражение. Мы ведь не просто так начали печатать литературу для помещиков. Надо убедить хозяев, что от прививок только выгода. Ведь мертвый мужик больше не принесет прибыли. Для того мы и собирали данные о смертях, вызванных оспой. Может, убедившись наглядно, сколько людей и денег теряют дворяне, в их головах произойдет поворот? Нет, государственных крестьян я обижу прививать после окончания исследований. Впрочем, как заставлю сделать это своему окружению. Только все упирается в деньги. Знать и купцы оплатят расходы из своего кармана. Но крестьяне этого делать не будут, а их в империи более девяти десятых. Значит, выполнение прожекта затянется. И нам просто сложно дотянуться до всех уголков. Начнем со столицы, далее последуют губернские города и уже потом селения поменьше. Да и не сможете вы произвести необходимое количество лекарства. Придется обдумывать, как изготавливать его на местах, что весьма затратно. Вопрос финансов пока не стал насущным, но близок к этому. После выделения немалых сумм на медицинские исследования и проекта с торговым флотом я истратил более трети своих комнатных денег. Благо конфискации имущества заговорщиков хорошо пополнили мою личную кубышку, да и напуганные Демидовы обязались в течение пяти лет выплатить полтора миллиона рублей. Оказалось, что в изготовлении фальшивых монет и незаконной добычи золота замешаны все представители династии, вернее, кто имеет доступ к заводам и приискам. Но не могу же я одновременно разорить несколько полезных для империи людей. Им же придется продавать заводы, мануфактуры и имения, поэтому штраф будет выплачиваться частями. Еще наглая семейка выпросила у меня право на законную добычу золота. Я спокойно пошел на этот шаг, ведь скупать металл будет государство. А Демидовы изрядно напуганы, чтобы воровать драгоценный металл. Первые два года уж точно. Плохо, что на Урале есть еще одна злонамеренная группа, и с ней придется разбираться беспощадно и решительно. Письмо Суворову я уже отправил, буду ждать результатов его расследования. Однако деньги нужны сейчас. Я пока укладываюсь в содержание двора и канцелярии, но есть казна. Расходы сильно превышают доходы. Посмотрим, что даст выпуск облигаций, намеченный на лето. Но для осуществления хотя бы половины моих замыслов и этого не хватит. Ведь из проекта по созданию торгового флота вырос новый. Строительство заводов и мануфактур, производящих канаты, полотно и иные ткани. Недостаток последних велик и буквально вымывает из России деньги. Пока предприятия будут государственными, но далее я наметил продажу поев дворянам и купцам. Никогда бы не подумал, что треть расходов империи связана с закупкой разного сукна. И это при наличии огромных просторов, где можно выращивать овец и сеять коноплю сольном. Поэтому начало производства тканей стало первоочередной задачей. Шлатор объяснял подобный казус косностью дворян, запрета купцам владеть землей и отсутствием выгоды для крестьян, сажающих тот же лен для обеспечения тканью своих потребностей. Большая часть крепостных разводила лены коноплю чуть ли не насильно. Мужику бы семью прокормить. Поэтому я спешил с картофелем, который начнут сеять вблизи расположения полков уже этим летом. Надо освобождать руки, занятые в выращивании хлеба, и направлять их на коноплю сольном. А еще глава Берг коллегии предложил использовать государственных крестьян. Мол, есть в моей собственности общины, где избыток людей и недостаток земли. По мнению немцев, можно создавать артели по образу акционерных компаний, где у каждого работника будет свой пай. Но основным держателем акций буду я. А людей мы просто переселим на пустые земли, где они начнут работать за плату и сажать необходимые стране культуры. Либо надо селить свободных крестьян на юге или востоке, давая им возможность самим разобраться в наиболее выгодных растениях. Но это займет больше времени и может оказаться пустой затеей. Шатлер верил в крупные хозяйства, похожие на огромные плантации в колониях, откуда он и заимствовал идею. Понятно, что рабов у нас не будет, но затея Ивана Андреевича любопытна. Сейчас общины просто не могут позволить себе хороший инструмент, семена и прочие прогрессивные веяния в земледелии. Мне это по карману, поэтому стоит попробовать. Одновременно свой прожект предложил другой Иван, только Федорович. Родственник Юлианы Менгда оказался человеком талантливым и фанатиком развития и земледелия. Вернее, предложение Лифлянца походило на мысли главы коллеги, поэтому фон Фитингов быстро нашел общий язык с Шатлером. Да и мне он понравился. Третьим участником общества неравнодушного к русской деревне стал капитан в отставке Болотов Андрей Тимофеевич. Несмотря на молодость, он оказался человеком, знающим и давно увлеченным растительным миром. Бывший секретарь оберполицмейстера Корфа уже напечатал несколько статей при содействии Вольного экономического общества. Оттуда его знали оба немца. Фитингов с Болтовым сразу спелись и явно нашли друг в друге родственные души. Правда, оба агронома яростно спорили об обустройстве артелей наиболее предпочтительных для России культурах. Но это даже хорошо, Пусть придумают что-то наиболее приемлемое. Еще я задумал расширить канцелярию, создав департамент земледелия. А со временем она вырастет до настоящей коллегии. Ведь глупо, что в стране, где большая часть жителей-крестьяне, никто всерьез не занимается земледелем. Я сейчас про государственный подход, а не деятельность частных лиц. Пора устранять этот недостаток. А парочку спевшихся агрономов скотоводства я взял в поездку. Пусть изучат обстановку на месте и предложат наиболее выгодные решения. К Ивану Андрею присоединились четыре помощника, выделенные шатлером и Академией наук, которые тоже отправились в путешествие. Работа их ждет колоссально, но меня радует, что люди этого не страшатся. «Я не могу считаться открывателем изобретения», – прервал мое размышление Круза. «Это полностью ваша идея, где мы с коллегой только провели исследование». Доктор начал надоедать своим чистоплюйством. Я уже объяснял, что если авторам медицинской гипотезы объявят императора, то это вызовет только смех, а еще насторожит неприятелей, чувствующих некую неправильность в моих действиях. Как зовут вашего помощника, выполнившего основные исследования? «Иоганн Бургавкау», — быстро ответил немец. Именно он провел всю работу, еще и собрал немало сведений по Оспе. К тому же Иоганн — внучатый племянник великого Германа Буграве, И может превзойти успехи своего родственника. Скорее, я помогал ему в работе». Про то, что Иоган еще и племянник жены Крузы, тут промолчал. Но главное, чтобы люди выполняли свои обязанности. Пусть хоть всей семьей заполонят какой-нибудь департамент. «Вот и хорошо. Объявим доктора Бургавкау автором открытия и закончим этот разговор, машу рукой, не давая немцу возразить. Как обстоят дела с лабораторией?» «Вслубками разъяснительной литературы у вас получается неплохо, но надо идти дальше». Я тут задумал создать самый настоящий исследовательский университет. Понятно, что не сам придумал, а это очередной из открывшихся пластов знаний, доступных благодаря майору. Удивительно, но все полученные когда-то сведения встали на свои места и начали появляться по мере необходимости. Касаемо задумки, то все просто. В России большая часть врачей, инженеров и ученых занимается изысканиями самостоятельно, в разнобое даже за свой счет. Мне же нужны новые лекарства. А еще необходимы механизмы, способы обработки металла, красители для тканей и многое иного, что империя вынуждена закупать в Европе. Иначе сложно создавать свою промышленность. Начать мы решили с медицины, благо уже есть небольшой опыт. Для этого при коллегии будет создана лаборатория, изучающая болезни, разрабатывающие методы их лечения. С прививкой от ос, с распространением гигиены и рекомендаций для акушеров у нас получилось. Значит, надо двигаться дальше. Главное, в стране много талантливых и неравнодушных людей, ищущих новые пути в различных науках. Плохо, что хромает общее образование, в том числе чиновников. Именно их невежество часто становится причиной того, что государство не обращает внимания на любопытные разработки. Только в прошлом году было создано вольное экономическое общество, которое должно изменить положение с земледелием в России. Что происходит в недрах Академии наук, одному Богу известно. Недавно умерший Ломоносов потратил немало времени и сил на борьбу с тамошними заседателями. При этом русская наука особо не продвинулась. Ничего, я еще доберусь до этих господ. Пока же приходится действовать самостоятельно, подбирая людей. Только подобной работы должны заниматься люди, которым за это платят. А потом идут слухи, что новый император излишне жесток и несправедлив. Как прикажете поступать в подобном случае? Погладить бездельников и вредителей по голове, выделив им пожизненный пансион? Или правильнее заставить отвечать за свои поступки? Я выбрал второй путь, но почему-то многие паразиты не собираются шевелиться или уходить в отставку. Но бог с этой погонью, разберусь по возвращении. У меня множество идей по развитию механизмов и машин. Правда, я могу только писать картинки, показанные майором, но без подробностей. Значит, надо потихоньку вникать в дела и подбирать людей под задачи. Шатлер назвал несколько фамилий талантливых ученых и инженеров, которым можно поручить собственные направления. Среди упомянутых главой Берг коллегии имен были химик Модель, инженер Фролов, Фамин и Баубрин, механик Кулибин, оптик Беляев. Есть еще талантливые люди, коих Иван Андреевич должен собрать в Москве осенью. «Однако я не успеваю. Вроде есть целая группа соратников, даже шестерка приносит пользу. Но пока подвижки есть только в армии и медицине. Генералы быстро договорились, осознав выгоду от моих предложений. Заодно глава коллеги Салтыков действительно хотел провести реформы и сделать русское воинство сильнее. Многое получается у Крузы. В других коллегиях же мои затеи натыкаются на незримое противодействие, будто все вязнет в киселе». Указы, спущенные вниз, выполняются медленно и нехотя. Или я слишком много требую от людей? Ведь главы коллеги поменялись недавно, чиновники получили новые инструкции, а скоро будет принято новое законодательство. Еще и император со всеми вельможами перебрался в Москву. Не знаю, буду думать.